Ее часто наказывали и даже били, хотя она была послушным, тихим ребенком и никому не перечила. Однако из девочки она скоро превратилась в цветущую юную женщину, и отношение окружающих к ней сразу переменилось. Мужчины стали проявлять к ней внимание и домогаться ее ласк, женщины еще больше возненавидели. Кокетчин была молодая, красивая женщина и видела свое назначение в том, чтобы дарить свою любовь другим, ничего не прося взамен. Впрочем, у нее была одежда, наряды, пища, кровь над головой и защита господина. И она вполне была довольна этим. А невзгоды окружающего мира, которые топтали, ломали и страшили других людей, были далеки и, казалось, никогда не коснуться ее. Теперь же, получив свободу, она вдруг поняла, что столкнулась с этими невзгодами, и ей одной придется вести с ними борьбу. У нее было немного денег, два серебряных слитка, но они не сулили ей беспечного существования в будущем. Ей надо есть, одеваться, купить какой-нибудь домик. Так что этих денег она знала, хватит ненадолго. А потом? Что же с нею станет потом? Вот это-то и тревожило ее теперь более всего. Ночь застала Кокичин за этими печальными мыслями. Она уже не знала, о чем думать, что предпринять. Как вдруг точно лучик проник в ее душу и будто высветил в ней что-то. Она вспомнила о Викилии Нагатайбека Азнаби. Она слышала о нем, как о добром и очень разумном человеке. Потом... Он так хорош статный мужественный от него веяло скрытой силой и он внушал доверие не поможет ли он ей впрочем все так возможно за дверью кто то прошел она услышала шорох шагов и приглушенные голоса и подумала это он подползя к двери на четвереньках какки чин тихонько приотворила ее и увидела в коридоре при слабом свете свечи Михаила и Костку, а Зноби вошел в одну дверь, а Костка в другую. В коридоре сделалось темно, как в яме. Кокичин давно скинул из себя дорожное платье, а так как было совсем темно, то она не одевалась. На ощупь достала из корзины шелковый нарядный халат, надела на голое тело, подпоясалась и вышла из своей комнатки. Сердечко сильно колотилось, ей стало страшно, вдруг он ее прогонит. Она видела в нем человека, сдержанного в проявлении своих чувств и, очевидно, равнодушного к женщинам. О, эти неприступные мужчины, гордые и непреклонные! При них она всегда терялась, выглядела скромной, робкой девочкой. На цыпочках, бесшумно, как кошка, подкралась она к Михаиловой каморке Сквозь щели в двери проступал тусклый свет И точно манил ее Она решилась Петли тихо скрипнули Михаил сидел за маленьким столиком и читал Он поднял голову и прищурился, чтобы лучше видеть У порога стояла смущенная красавица в алом халате Он не удивился и не спросил, зачем она здесь А лишь улыбнулся Закрыв дверь, Кокичин сказала, «Мне страшно». И тотчас же присела на ковер возле его ног. Она взяла его руку и прижала к пылающей щеке. Застенчивая улыбка слегка тронула ее яркие свежие губы, а поглядел в ласковые черные глаза, в которых заиграли озорные лучки, и, засмеявшись, обнял женщину за плечи. Бокечин могла дарить свою любовь, свою нежность, свою красоту, так простодушно и ненавязчиво, то есть в тех границах дозволенного, что мужчины, какие бы они ни были, всегда испытывали к ней добрые чувства и благодарность. Не избежал этого и Михаил, тем более что нелегкая судьба молодой женщины взволновала и тронула его. Он был из тех людей, которые чужое горе принимают за свое, и по мере возможностей оказывал поддержку тем, кто в этом нуждался. Этой красавице, нежданно-негаданно появившейся в его жизни, требовалось покровительство и защита. Вначале он не знал, чем ей помочь, но когда услышал, что она мастерица вышивать золотом по ткани, в радостном изумлении воскликнул «вышивать?» «Вышивать золотом?» «Ну да, всяких зверей, драконов, узоры». — призналась она со смущением, будто бы это пустяк. — Да тебе, дурочка, цены нету, — обрадовался Михаил, потому что в этом и видел ее спасение. — Ты можешь открыть мастерскую, а заказчиков я тебе достану. — А на что Кокичин возьмет ниток, ткань? — Ну, пусть это тебя не беспокоит. Будут у тебя нитки, будет ткань. — О, Азноби, как счастливо Кокичин! проговорила женщина, и как шаловливая разнеженная кошечка принялась тереться о его ладонь.